Глава 5. Лукьян Балаш остался у поляны. Рибой и Черный прошли по тропе на восток и укрылись в яме за кустом. Они издали услышали топот коней. Рибой два раза крякнул уткой, это означало, что противник на подходе. Спустя некоторое время дозорные увидели отряд татар, неспешно двигавшийся к Елане. Вновь крякнула утка, на этот раз трижды — Мол, вижу противника. Балаш отполз в соседние кусты, где и затаился. Укрылись все. Княжич смотрел на поляну из-за березы с низкими ветвями, опускающимися к земле, как уивы. На поляну вышел отряд численностью в два десятка воинов. Бессонов, находившийся рядом с княжичем, проговорил, «Странно всего один отряд». Это после того, как точно такой же был полностью разбит. Может, Мурза поверил в то, что мы ушли в деревню вместе с тамошними жителями? Тогда он тем более должен был послать полусотню, никак не меньше. Уничтожить врага в деревне сложнее, там нужно хотя бы двойное численное превосходство. Неужто этот отряд пришел только для того, чтобы похоронить соплеменников до захода солнца, как положено по их обычаям? «Ну уж нет, это полная чушь. Мурзе, может, и не хотелось бы поступать так, но какой же он тогда военачальник? Нет, княжич, что-то здесь не то. Смотрим, Гордей». Рустам вывел отряд на елань, остановил его на восточной окраине, внимательно осмотрел местность и что-то крикнул. Но даже служивые татары не поняли его, плохо расслышали, далеко было. После команды всадники разъехались по всей поляне, оглядели ее. Княжич понимал, что они зайдут и в лес, поэтому он приказал Дрозду подать сигнал на отход к запасным позициям, укрыться и смотреть за татарами. А жила кукушка. Воины четко выполнили команду, вовремя ушли от опушки леса, Туда действительно зашли татары, но не стали углубляться, осмотрели полосу шириной сажений в тридцать. Пришлось отойти и людям княжича. На прежнем месте остался только служивый татарин Анвар Баймак. Он ловко залез на дерево и скрылся в его кроне. Но татары не пошли далеко и по тропе. Они осмотрели местность и собрались в середине поляны. Запел Соловей, и все русские воины вернулись на исходные позиции. Баймак сполз с дерева, тут же подошел к нежичу, и сказал. Отряд Мурзы вел себя странно воевода. — В чем странность? — спросил Савельев. — Наши противники осмотрели восточную, северную и западную сторону, оставив без внимания юг. Казанцев не было на южной опушке. Ни единого человека, а это значит... «А это значит, что с юга подходит второй отряд», — продолжил княжич. «То ли Мурза так приказал, то ли начальники отрядов договорились выходить на Елань не скопом, а по одному. Может, на юге стоит еще большая сила?» «Тут именно с юга и донеслось троекратное кряканье утки, дескать, вижу противника». «Ну вот», — княжич облегченно вздохнул, — «люди кулика первыми увидели басурман». А мы посмотрим, что за сила выйдет оттуда. Десятники встретились у тела их товарища. На поляне лежали и другие трупы, особенно много их было в ее середине. «Твои люди посмотрели о спросил Мирза. «Да, никого не видели. Они выходили и на тропу, заметили много следов, ведущих в сторону деревни. Их оставили всадники, телеги и скот». «Русский отряд ушел в деревню?» «Получается, так мерза. Это возможно, если они приняли отряд Надира за единственную силу, вышедшую за Исырем. не знали о стане Мурзы и не оставили здесь своего человека? Если и оставили, то он уже прилетел в деревню и оповестил русских о нас. Их дружина сейчас укрепляется в дерге либо выдвигается к Бабаеву вместе с народом и скотом. «Срочно выслать к Дерге разведку из двух конных», — приказал Мерза. «Твоим людям быстро собрать тела геройски павших воинов Надира, опустить во овраг, засыпать землей. У моих воинов есть саваны. Это хорошо. Облачайте в них тела. Жаль, что муллы с нами нет. Молитву прочитать некому». «Значит, твои люди проводят разведку и занимаются захоронением. Мои встают на южной окраине и охраняют вас. Если русская дружина ушла в деревню, то она вряд ли возвратится сюда. Однако исключать этого нельзя. Русские непредсказуемы». «Точно так же они говорят о нас». Рустам подозвал двух всадников, указал им на тропу, дал задание – Те развернули коней и пошли к западной оконечности поляны. «Десятник выслал разведку к деревне. Надо ее перехватить», — сказал княжич Надежи Дрозду и Ильдусу Агишу. «Живыми, брать?» — спросил дрост Княжич чуть подумал и ответил. «Нет, в разведку посылают опытных воинов. Попытка взять их живыми может привести к тому, что татарам удастся поднять шум». А мы не можем рисковать. Хотелось бы, конечно, поговорить с ними, но захватим других. Этих прибить, но тихо. Понял, — сказал Надежа дрост Идем, Ильдус. Идем. Да, еще вот что. Мужиков, которые со старостой, после разведчиков сюда распорядился Дмитрий. Угу, скажем им. дрост и Агиш отошли в глубину леса. Княжич Бессонов и Баймак укрылись в кустах. Вскоре мимо них резво прошли кони разведчиков. «Аминь!» — вслед им произнес Бессонов. Разведчики спокойно выехали на тропу. Возле деревни им придется спешиться и далее продвигаться где пешком, где ползком, дабы получить нужные сведения. Здесь же они не чувствовали никакой угрозы. Напрасно. Всадники так и не поняли, что произошло, когда стрелы, пущенные из близкого расстояния, пронзили их шеи. Оба повалились с коней. Те встали и, как ни в чем не бывало, принялись щипать траву. дрост и Агиш вышли из леса и взяли коней из устцы. Лучник вытащил окровавленные стрелы, вытер их об одежду разведчиков и вложил в колчан. Пригодятся еще. Тут к ним подошли Кашан, Ермак... Питак и Евдоким Шмель, староста деревни Дерга. Дрозд указал на убитых разведчиков и распорядился. «Оттащите их поглубже в лес, там бросьте. Коней ведите к своим, пусть там будут. И привяжите их, а то они пойдут обратно на Елань». «Сделаем, ратник», — ответил Шмель. Дрозд и Агиш вернулись на прежнее место. «Все в порядке, княжич», — доложил дрост «Нет больше разведки у татар». «Быстро ты с ними управился». А что медлить-то? Две стрелы пара трупов, тем более, что бить пришлось в упор. Хорошо, теперь смотрим за еланью. Подошли мужики со старостой. Лесом ступайте до тропы, выходящей на елань с запада, к людям Баяна-Рябова. Подходите осторожно, когда как доберетесь, сообщите мне об этом как-нибудь. кашан улыбнулся и сказал, «Я могу каркать, как ворона». «Подойдет. Передайте ребому мой приказ. Никто из ворогов не должен улизнуть с поляны. Уразумели?» «Уразумели. Ур Ступайте. Да шустро, мужики!» Крестьяне начали обходить поляну с южной стороны. У них было время на это, так как татары только приступили к делу. Княжичу сразу стало ясно, что один вражеский отряд будет хранить соплеменников, второй охранять». Он выждал, покуда татары не подтянули все тела к небольшому оврагу с довольно крутыми склонами, расположенному ближе к северной оконечности поляны. Дмитрий услышал отдаленное карканье вороны. Это означало, что староста Дерги довел своих людей до Рибова. Он перевел взгляд на второй татарский отряд. Пять всадников подошли ближе к тропе, ведущий в деревню, еще пятеро подошли к тому месту, где недавно лежало тело Надира. Они стояли там кучей, поглядывали на соплеменников, хранивших покойников и западную часть поляны. Все прочие оставались на прежнем месте. Среди них был десятник, отличавшийся от других Довольно дорогими доспехами и шлемом, натертым до блеска. Да и конь у него был молодой, ретивый, так и норовил взбрыкнуть. Княжич взглянул на Бессонова и спросил, что скажешь, Гордей, можно начинать? — А что тянуть-то, Дмитрий Владимирович? — Можно. Савельев обернулся к дрозду. — Надежа. «Я, княжич. Твои те пятеро, которые подошли к тропе, снимешь?» «Всех вряд ли успеют укрыться, но троих постараюсь. Постарайся надежа и давай знак лучникам». Над поляной коротко пропел соловей. Лучники отряда Савельева тут же вступили в дело. Дрозд сумел выбить троих из передовой группы второго отряда. Истома Уваров уложил столько же из десятка, державшегося у ближнего рубежа, и одного на поляне. Самый большой урон татарам был нанесен с севера, да и немудрено там стреляли два лучника. Они положили восемь татар, одного подранили. Над поляной вновь пролетела трель соловья. Ратники Савельева с трех сторон пошли в атаку. Татары, занятые похоронами, не успели взять в руки оружие, не говоря уже о доспехах и конях. Они оказались беззащитными перед воинами, которых ввел за собой Тарас Дрога. Русские ратники в мгновение изрубили их и бросились на десятника Рустама, рядом с которым оставался всего один человек. Лавр Нестеров срубил голову воина. Осип Горбун врезал кулаком в шлем десятника так, что тот упал на спину и лишился сознания. На всякий случай Осип перевернул его на живот и быстро связал ему руки. Потом воины пошли на отряд Мерзы. Обстрел лучника Уварова лишил того трех воинов из десятка, в котором находился он сам. Мерза приказал своим людям встать в круг для обороны. Казанцы сделали это и тем самым невольно дали возможность русским лучникам вновь вступить в дело. Татары, естественно, отстреливались, но, в отличие от русских, они видели единичные, быстро передвигающиеся цели, попасть по которым не могли. Многие казанцы не успели соскочить с коней, чтобы прикрыться ими. Лучники, дрост, гора и уваров положили в общей сложности шесть человек. В итоге Мерза потерял ровно половину своего отряда. Бой шел именно так, как мыслил Дмитрий. Но тут произошло неладное. Степан Коган, муж Марины, вдруг в одиночку бросился на татар. Его жгла жажда мести, и чудным образом не задевали стрелы. «Куда, Степан?» — закричал княжич. «Назад!» Но Коган летел на ворога, не слушая никого. Шлем свалился с его головы, Белокурые волосы развивались на ветру, в руке сабля, в глазах огонь. Он сбил с коня одного из татар, ворвался внутрь круга и тут же принялся рубиться с ворогом. Да только вот сеча продолжалась недолго. Степан успел убить двоих, занес саблю над третьим и получил удар копьем в горло. Это сделал Мерза. Убив неистового русского, он отдал команду... «На коней и вперед к западной тропе! Уходим!» Татары вскочили на коней и бросились к тропе. Тут же раздалась короткая трель соловья, и с трех сторон в них полетели стрелы. До тропы добрался один мерза, но конь его встал на дыбы перед поваленным деревом. Крепкую кольчугу пробило острие копья, которое метнул филат черный. Мерза слетел с седла и бился в судорогах, извергая на траву сгустки черной крови. К телу изрубленного Когана подъехали княжич и староста Дерги Евдоким Шмель. Они соскочили с седел и наклонились над Коганом. Тот был мертв. Его глаза смотрели в небо. Сейчас в них не было ненависти, застыло успокоение. Он отомстил. Княжич и староста сняли шлемы. «Эх, Степан, зачем ты так?» — произнес староста. «Он мстил за дитя, за жену, сведенную с ума. Степан нарушил приказ, но и пришел ты сюда именно за тем, чтобы мстить. Чувство его священное. А вот как теперь быть с Мариной? Надо отвезти ее в Бабаев. Несчастную Марину никуда уже не надо вести. «В могиле она», — проговорил староста. Княжич взглянул на него. «Как это?» Удавилась. Как Степан уехал, так обошла соседей и попросила у всех прощения. На то и внимания никто не обратил. Сумасшедшая она, что с нее взять? Потом она прошла в уцелевший Авин, забросила веревку на перекладину, сунула голову в петлю и повисла. Рядом был мальчонка. Услышал подозрительный шум в авине, заглянул туда, бросился к мужикам. Те не сразу сообразили, в чем дело, сняли ее, но помочь уже не могли. Накладывать на себя руки смертный грех. Господь, милостив, простит ее. Не в себе же была. Я хотел сказать Степану о смерти жены после боя. А видишь, как оно вышло? Старост перекрестился. «Заберите его, отвезите на деревню, похороните рядом с женой и сыном», — распорядился княжич. «А что, мы больше не нужны тебе?» «Кто нужен, скажу. Всех бы взял, да нельзя оставлять на деревне одних баб, битню до стариков. Куда они без крепких рук?» «Но кого-то возьмешь. Если будет согласие. Ладно, скажи своим, чтобы...» Положили на коня тело воина Степана Когана, но покуда не отправляли на деревню. Пусть все простятся с ним. — Эх, доля наша тяжкая, — проговорил староста. — Степан, Елисей, идите сюда. Княжичу подъехал Бессонов и доложил. «Десятника, который командовал отрядом похоронщиков, живым взяли». Эта новость обрадовала Савельева. «Как удалось?» — спросил он. «Да не повезло Татарину. Оказался на пути Осипа Горбуна. Тот и не успевал рубануть, вот и врезал кулаком. После удара Татарин выжил?» «Живучим оказался. Да и бил Осип в шлем. Дивлюсь, как шею не свернул. Шлем и спас. «А где этот десятник? Давай его сюда». «Слушаюсь, княжич!» Бессонов махнул рукой, и Осип Горбун привел татарина. Тот с каким-то суеверным страхом смотрел на русского богатыря. Осип поставил десятника на колени и сказал, «Вот там, княжич, главный первого отряда!» «И как ты не убил его?» «Да все шлем, только руку отбил, но ну, ничего, пройдет!» А коли надо, то скажи, я этому псу быстро башку сверну. Свернешь, коли заупрямится на допросе. А покуда Осип, кликни ко мне Анвара или Ильдуса. Екши княжич, — сказал Горбун и тут же сплюнул на землю от одного ихнего слова горчит во рту. Они так опротивили нам, что глядеть на этих шакалов нет никакой возможности. Рука так и тянется к сабле. «Ты понял, что я сказал?» «Понял, княж, сейчас кликну татар наших». К Савельеву подбежал Агиш. Пленный что-то сказал ему и немедленно получил от него чувствительный удар по голове. «А ну, хорош, это еще что за дела, Эльдус? Он мамой ругается, воевода. А у нас это не прощается. Удивлен, что ты служишь у нас? Нет, знает, что не все татары против Москвы. Переводи. Да, воевода». Княжич посмотрел на пленного. — Назовись. Тот надеялся на милость этого молодого воевода и ответил. — Рустам Самер, начальник отряда Мурзы Захира. — Ты вел всю рать? — Нет. Главным был Мирза Бажан. Что с ним приключился, я не знаю. — Он убит. Все, кроме тебя, погибли. Вас сюда послал Мурза? — Да, после того, как пришел повар Надира и рассказал о гибели его отряда. — С какой целью? — Вырезать вас и всю деревню, наказать за дерзость. Нас, значит, уничтожить деревню, сравнять с землей, загубить женщин-стариков, детей, так? — Да. — А тебя не смущает, что все это вы делаете не на своей земле? Рустам поднял голову и заявил. — Все земли на свете наши. — Ошибаешься. — Ну, ладно. Княжич сапогом расчистил площадку от травы, Взял древко сломанной стрелы, протянул ее начальнику отряда и приказал «Рисуй». Десятник не понял. «Что рисовать? Стан Мурзы Захира, пути подхода к нему, места расположения постов, отрядов, шатров, судов. Все рисуй, что там есть». Татарин с удивлением взглянул на этого бесстрашного и в то же время спокойного, уверенного в себе русского воеводу. «Ты собираешься разгромить стан Мурзы?» — спросил он. «Что я намереваюсь сделать тебя не касается. Мне нужно, чтобы ты изобразил стан, вот и все. Только обманывать не советую. У нас есть люди, которые сумеют исправить твои ошибки». «Что я буду за это иметь?» — спросил начальник отряда. «Получишь в подарок все казанское ханство вместе с красавицей Сюмбике. «Ты издеваешься? Послушай меня, пес смердящий. Ты сейчас же рисуешь стан или умираешь в страшных муках. Я отдам тебя своим служилым татарам и прикажу им содрать с тебя шкуру, как это принято у вас». — Как будто ты оставишь меня в живых, если я нарисую стан Мурзы Захира. — Нет, не оставлю, но я подарю тебе легкую смерть. Выбор за тобой. Рустам потрепал сваленную бородку и начал рисовать, приговаривая. — Это Затон, в нем две лади, у пологового берега струк, с него выдвинуты сходни до большого шатра Мурзы. Рядом другой, поменьше, его наложницы Фариды. Он чертил все новые и новые знаки, показал, где находятся дозорные посты, их было три, по два сменных ратника. На краю губаринских болот охранения не было, так как Мурза считал их непроходимыми. «Это все!» наконец-то объявил начальник отряда, бросил древко, склонил голову и застыл. «Сейчас мы проверим, не соврал ли ты», заявил княжич и приказал. «В сторону его!» Два воина отвели Рустама подальше и поставили физиономии к тропе, дабы он не видел и не слышал того, что происходило за его спиной. Все остальные ратники, местные мужики, служивые татары собрались вокруг Дмитрия. Баймак посмотрел на рисунок и сказал. «Место знакомое, княжич. Лесные тропы и край болота он указал верно. А в Затоне могут стоять две ладьи и струк?» «Да», — ответил Баймак, — «тесно, но могут. Только ладьи с большой осадкой не встанут у самого берега. А вот струк тот плоскодонный приткнется. Зато он глубокий и широкий и сужается к руслу, но они настолько, чтобы не зашли средние ладьи и струк». «Значит, местность он указал верно?» — спросил княжич. «Да. А посты?» Баймак пожал плечами и сказал. «Проверить это мы не можем, однако там, где показал Рустам действительно самые удобные места для выставления внешнего охранения». «Понятно. Ну, а все остальное проверим на месте, у Затона». Все посмотрели на княжича. «Ты собираешься идти к Затону?» — спросил Бессонов. «Да, друзья мои, в гости к господину Мурзе. Причем сегодня же, чтобы до темноты атаковать стан Захира». Бессонов покачал головой. «Рисковая затея, княжич, сможем ли? Ты, Гордей, наше задание помнишь?» Помню. Тогда зачем задаешь ненужные вопросы? Мурза ждет сообщение отсюда. Он наверняка просчитал время, необходимое его отрядом для захоронения трупов, выхода к дерге, схватки с нами. Я тоже прикинул. Получается, что гонец от головаря сводного отряда должен объявиться в стане Мурзы где-то к началу вечерних сумерек. До полуночи подойдет и сам отряд. Посему до вечерней трапезы никто из Дерги не приедет. Воины, оставленные в стане, тоже будут отдыхать. Они продолжат нести службу на постах, но до подхода отрядов Мерзы и Рустама охрана будет расслаблена. Чего и напрягаться, коли в лесу четыре десятка соплеменников. В этот момент нам и надо нанести удар по стану. Сейчас быстрый перекус, коней на водопой, часовой отдых. Как солнце уйдет за одинокую сосну, «Выйдем на восточную тропу. Нам надо пройти 10 верст, это не так уж и много. Мы еще засветло выйдем к стану Мурзы. Все остальное я скажу вам там, у Затона». «Было бы хорошо захватить одну ладью и перекрыть выход из Затона», — проговорил Баймак. «Это возможно?» — спросил Дмитрий. «Да», — ответил служивый татарин, — «если пройти по болоту». «Но губаринские болота непроходимы». Баймак хитро ухмыльнулся и заявил, «Это, смотря, для кого?» «Ты знаешь тропу через болото к Затону?» «Знаю. Там была гать, проложенная еще годов двадцать назад. Она под водой. Идет от одного из островов. Я знаю тропу, ведущую туда от сухого места. С гати можно легко слететь, особенно если не знаешь, как она идет. На то слега есть. Сунул прямо влево-вправо и пошел». Но по гати пройдут человека два-три. От большой тяжести бревна могут раздвинуться или уйти в топь слишком давно, они там уложены. Ты будь под рукой, мы еще обсудим этот вопрос, — сказал княжич. Да я тут. Дмитрий повернулся к Бессонову и сказал, «Собирай всех наших, потом быстрая и легкая трапеза, молитва, а там и двинемся к стану проклятого Мурзы». Бессонов кивнул в сторону Рустама и спросил, «А этого куда?» «На небеса». «Княжич, отдай его мне», — заявил Степан Гора. «Забирай. Но разберешься с ним не здесь, а в лесу». «Понял, сделаю. Этот пес ответит за семью Кирияна, да и за сотни других подобных ей, загнанных в полон погибших при набегах. Много болтаешь, Степан, и не издевайся, убей быстро. Я обещал ему смерть без мучений». «Угу, воевода, я пошел». Гора увел Рустама в лес. Вскоре оттуда донесся вскрик. С десятником было покончено. Оставался сам Захир и его сильно поредевшее войско, стоявшее у затона. Княжич поинтересовался у Бессонова, есть ли в отряде человек, когда-либо управлявший ладьей. Гордей опросил всех. Таковых в отряде не оказалось, но среди мужиков объявился бывший рулевой — В свое время он водил торговые ладьи по Волге, это был Федор Питак. Княжич вызвал его к себе и спросил, «Это правда, что ты можешь управлять ладьей?» «Управляет судном кормчий, княжич. Я же всего лишь исполнял его команды». «Ну, а в Затоне развернуть ладью сможешь?» Зато ничего не развернуть сделаю. Пойдешь с нами?» «Надо, так и пойду. Только учти, что придется идти по болоту, а потом захватить ладью». Но ни одному же? Нет. С Анваром Баймаком он знает, как пройти болото. Вдвоем? Больше людей дать не могу. Они будут нужны для сражения с татарами Мурзы Захира. Питак вздохнул и сказал. Двоих мало, дай хоть Елисея Ермака. В большой сваре от него толку немного, а вот на ладье пригодится. Он согласится? Ты и твой отряд спасли нас, княжич, а мы добро помним, непременно согласится. Хорошо. Питак ушел. Княжич подозвал Баймака и спросил: Скажи, Анвар, сколько потребуется времени на выход отсюда к затону? По болут выходит меньше, чем по тропе, верст 6. Идти, конечно, придется медленнее, осторожнее, но к вечерним сумеркам должны быть у затона. Может, чуть позже, но не намного. Уверен? Полной уверенности воевода у меня нет. Давно на гате не был, но думаю, что должны выйти до сумерек. Как окажетесь у затона, подашь знак. Какой? Каркнуть вороной сможешь? Татарин улыбнулся и ответил. Смогу, это несложно. Два раза. Потом ждешь ответного кряканья, но уже троекратного. Это будет тебе с мужиками приказ на захват ладьи. Ее сразу выводить к выходу из затона? Нет, только если Мурза попытается бежать. Ты смотри за станом. Если увидишь, что Мурза уходит, то выведешь ладью к реке, закроешь выход из затона. Понял. Ешьте и уходите. Кто пойдет со мной? Мужики из деревни. Федор Питак когда-то был рулевым, он и будет управлять ладьей. А Елисей Ермак в помощнике тебе для захвата. Не думаю, что люди Мурзы серьезно охраняют свои суда. Так оно и лучше. Это да. Давай, Анвар, дело важное. Постарайся пройти эти проклятые болота. Постараюсь, княжеч. Баймак с Пятаком и Ермаком ушли тихо, незаметно. Через малое время к стану Мурзы двинулся весь отряд. Ему предстояло пройти чуть менее десяти верст. Анвар Баймак завел Елисея Ермака и Федора Пятака в лес. Там он осмотрел стволы, покрытые мхом, муравейники, и направился в глубину густого массива. Но уже через полверсты лес стал редким, с густой травой. «Слушай, татарин, а как ты вообще к нашим попал?» — спросил Питак Баймака. «Это долгая история, Федор. Наш род жил в 120 верстах от Рязани». Так уж вышло, что мы, Касимовские татары, оказались на вашей стороне. Конечно, за долгую историю всякое бывало, но в последнее время мы за Русь стоим крепко. Странно. А ты уверен, что не заведешь нас в топь?» Баймак улыбнулся и заявил. «Конечно, заведу, ведь именно туда мы и идем». Мужики из Дерги переглянулись, но служилый татарин тут же успокоил их. «Не бойтесь, не потонем, придется сверсту пройти по тайной тропе. Она идет через воду. Портки замочим, потом на гать выйдем. От острова она тянется, почитай до самой опушки леса, от которой до затона осажений 50 «А ты че, уже бродил тут?» — осведомился Ермак. «Бывало, но давно. А чего ради заезжал в эти болота? Так надо было, по службе. Больше об этом не спрашивай». «Ладно». А кто же гать настелил, коли здесь поблизости ни сел, ни деревень нет? Только лес, болото, да река. А то мне неведомо, может, казанцы, чтобы выходить к Бабаеву. Или русские, чтобы коротким путем добираться до реки от крепости. Не могу сказать, мне эту гать старый товарищ показал. И ты запомнил? Да, память у меня хорошая. Значит, не заплутаем, не заплутаем. А где привал, сделаем. Все же путь не самый ближний, хоть и короче лесной тропы. На острове, откуда начинается гать, и сделаем. — А у тебя семья есть татарин? — спросил Питак. — Конечно, как же без семьи? Трое детей, сыновья. Уезжал, жена четвертого понесла. — Это сколько же тебе годков, Анвар? — Двадцать четыре. — Отдашь от силы двадцать женут то тебе поди родители выбрали, отец. И ты совсем не знал, на ком он тебя женит? Поначалу не знал, потом проведал, интересно же. Еще бы не интересно. Ведь отец мог по какому-то своему расчету тебе такую невесту выбрать, что в пору со свадьбы сбежать. У нас не сбегают. А если жена страшна до невозможности, а у тебя сердце в другой лежит, тогда как быть? Ну, что ты пристал, Федор? Что делать? Смириться? Либо действительно красть девицу, да вместе с ней давать дёру из села куда подальше. Но жизни потом все одно не будет, если только веру сменить. Ну, а что об этом говорить? У меня жена хорошая. Не сказать, чтобы красавица писанная, но добрая, покорная, душевная. Она меня любит, детей тоже, пледет их, как положено, в хозяйстве порядок. Что еще надо?» Пятак прочесал затылок согласился. «Да, больше и не надо ничего». Постепенно лес редел. Вместо травы землю теперь покрывал мох, пропитанный влагой. Баймак встал, повернулся к товарищам и заявил. «Теперь идем один за другим, след вслед я впереди». «Что, уже болото?» «Еще нет, но они уже близко. Скоро увидите черные лужи воды среди мха, кочки». Там и войдем в болото. — А Ты точно татарин дорогу знаешь? — спросил Ермак. — Боишься? — Нет. — Не хочется в грязи подохнуть. — Не подохнешь. Все, ребят, давайте без разговоров. Они прошли еще сожений 100 Потом Баймак вновь остановил мужиков, срезал молодую березку, обрубил ветви. получилось слега длиной в пару сожений. «Делайте так же», — велел он своим спутникам. «Те последовали его примеру. Дальше идем так же, след вслед, но втыкая слегу перед собой». «А нам-то зачем, если ты будешь проверять тропу?» — спросил Ермак. «Да за тем, что тропа не крепкая. Я могу наступить на кочку, и она меня выдержит. А вот ты уйдешь в топ вместе с ней. Коли слеги уткнутся в твердь, идите дальше, но по моим следам. Они будут хорошо видны». Если же кто провалится, то не суетиться, не дергаться. Руки сразу поперек. Другому близко не подходить. Я подползу, протяну свою слегу и помогу выбраться. Ясно, мужики? Ясно. Только ты медленнее иди, а то вы татары дюжи шустрые. Не отставайте. Они прошли сожжение 10 по мху. Тот волновался под ними, как волны на пруду, но держал. Затем баймак провалился до колен. Пятак, шедший сзади, крикнул «Ты попал-таки в топь!» Татарин улыбнулся, обернулся и проговорил «Так и должно быть! Теперь пойдем по воде! Идем, как и прежде, за мной, используя слеги!» Через короткое время все трое уже были по пояс в воде, тыкали перед собой слегами и молчали. Федор и Елисей на всякий случай перекрестились. Они, едва шевеля губами, читали молитвы, но шли строго за баймаком. Так прошло более часа. Люди очень устали. Их ноги ощущали твердь, но была она шаткой, вязкой. Вода, холодная и густая, как кисель, сдавала дурной запах. Переход давался тяжело. Наконец-то Ермак не выдержал и заявил, «Ханвар, шайтан бы тебя побрал! Куда ты завел нас? Сил уже нет тащиться по этой жиже!» Надо идти, сказал Баймак. Остановка тут означает смерть. Сейчас передохнем, мучиться осталось недолго. Скоро впереди среди болота действительно возник холм, поросший по краям низким кустарником. Выше стояли три березы. Вот он, остров, крикнул Баймак. Но торопиться не надо. Идем так, как и шли. Вскоре все трое выбрались на остров. Ермак и питак. Отбросили в сторону слеги мешки, которые были привязаны к их головам, и рухнули в траву. Баймак тоже избавился от мешка и слеги, сел на поваленное дерево, отдышался, затем сказал мужикам. «Эй, служивые, не засните! Портки просушите немного, сапоги! Мы долго тут сидеть не будем! Можете сухари погрызть, вот только воды чистой здесь нет!» Но Ермак и Питак продолжали лежать в траве. Очень уж они устали с непривычки. Баймак посмотрел на солнце, благо день сегодня выдался ясный, безоблачный. Светило уже заходило на запад, но время на отдых еще было. Служивый татарин снял штаны и сапоги, выставил их сушиться. Через час он подошел к мужикам и спросил. «Эй, ребята, не забыли, чего ради мы тут?» «Ох, татарин», — проговорил Ермак, из — «изыди». «Нет уж». Тут Баймак решил отвлечь мужиков разговором и спросил. «Слушайте, а чего вы к этой дерге привязались? Недалече город, шли бы туда, там и жили». «Это не твоего ума дело татарин», — сказал Питак. А Ермак добавил. у нас в дерге на погосте отцы, деды, прадеды лежат. Как бросить их могилы? Зачем бросать? От Бабаева-то всего 10 верст. Как какой праздник и ездили бы на кладбище, поминали родных?» Пятак приподнялся и проговорил, «В крепости делать нечего, а вот объединиться с той же Покровкой и Веселкой не мешало бы». О том речь уже шла. Старейшины ездили друг к другу, говорили. Загвоздка в том, что каждый всех прочих в свою деревню звал. Но теперь после набега все куда сговорчивее станут. А жить всем надо именно у нас. От Дерги ближе до крепости. Ермак вздохнул и сказал, «Да, коли другие согласились бы объединиться, то наша деревня стала бы крупным селом, дворов на двести, а то и более. У нас церковь была бы. Можно чистокол вокруг поставить, ров вырыть. Тогда мелкие отряды татар были бы не страшны. Пастбищ хватает, леса много, но к реке его выкорчевать можно». Баймак слушал мужиков, вдруг упал на землю и прошипел. «Тихо, братцы!» Мужики сразу напряглись, Куда только делать их усталость? Чего? шепотом спросил Ермак. Кажется мне, что за нами кто-то идет. Да ты что? Так к бою готовиться надо. Погоди, хитрый баймак поднялся и проговорил. Нет, почудилось. Это воздух со дна наверх выходит пузырями, они и хлопают. Ну, татарин, Ермак покачал головой. Прикинулся ведь. Нет. Хотя и надо было бы и прикинуться. Пора дальше идти, ребята, опоздаем, подведем княжича и ратников, одевайтесь и ко мне подходите. Слеги то, брать. Брать, сказал Анвар и прошел к восточной конечности острова. В воде был виден краешек бревенчатой Гати, сожень шириной. Он наступил на нее. Держит. Но это здесь, а что будет дальше, неизвестно. К нему подошли мужики, и Баймак сказал «Идем так, впереди опять я, через сажень Ермак, потом Питак. Коли будем уходить глубоко под воду, расстояние между собой увеличим». «А на что?» — спросил Питак и повертел в руках жердину. «Слегой, протыкайте воду слева и справа. Тверь теперь будет только там, где гать, дальше топь. Да такая, что в вмиг сосет тебя, и никто помочь не успеет». Разве что Всевышний, это понятно? Сколько идти-то? Недалече, версты три. Потом лес, поляна и затон. Около него мы и встанем. Понятно. И молча идем, мужики. Тут любые звуки далеко разносятся. Они пошли. Теперь уже быстрее. Гать проваливалась под ногами, но немного. Вода не заливалась в сапоги. Солнце уже заходило, когда мученики наконец-то выбрались из болота. На этот раз они устали не так сильно. На привал Баймак определил полчаса. Потом все трое скрытно прошли лес и залегли в кустах. Они видели перед собой шатры, времянки, затон. Одна ладья стояла совсем рядом у ближнего берега, другая почти на середине. К самому стану Мурзы приткнулся струк со сходними, ведущими к большому шатру. Баймак каркнул два раза. Тут же с юга донеслось кряканье утки, мол, слышу тебя. Особая дружина продвигалась по просторной, расширенной татарами тропе, которую сейчас смело можно было назвать дорогой. Воины прошли семь верст и свернули в лес, где сделали привал. После отдыха и перекуса княжич вызвал к себе дозорных, Рябова и Черного, вместо них — отправил Истому уварова Он кликнул Лавра Нестерова, Божена Кулика и, конечно, Гордея Бессонова. Когда ратники собрались у Березы, где устроился княжич тот, сказал им, «Вам, ребята, дальше надо будет идти вместе. Баяну Рибому с Филатом Черным держаться правее тропы, Лавру Нестерову и Бажену Кулику левее сожени на тридцать». Задача у вас простая. Надо выйти к постам охранения, которые должны быть с нашей стороны. Если заметите один, осмотрите стан. Не исключено, что есть и другие. Велю вам только обнаружить их. Как уничтожить дозорных решим на месте после подхода всего отряда. Идти аккуратно. Не думаю, что татары свободно гуляют по лесу, но кто его знает. Отойдет какой-нибудь в сторонку по малой нужде, завидит нас... И хана всей нашей работе, так что осторожно надо. После выхода к стану и осмотра его назад придется возвращаться тебе, Филат. Поведаешь, что почем у Затона, где стоят дозорные. Далее решение принимать буду я, это понятно? Понятно, княжич ответил Рибой и спросил. А как нам друг с другом связаться? Надо ведь вровень идти. Вровень вряд ли получится, Баян. При крайней необходимости посылайте друг другу людей, иначе никак. Но лучше обойтись без того. Когда к логову Мурзы выйдет весь отряд, снимем дозоры. Прикинем, как брать этот стан. А взять его надо до наступления темноты. В ночь нам следует идти обратно. ведь не знаем, имеет ли Мурза другие отряды ниже по течению Колвы или вместе ее впадение в Волгу. «Схватка же еще с тремя-четырьмя десятками басурман — это уже слишком даже для такой подготовленной дружины, как наша. А нам надо не только разорить станы и освободить пленников. Мы обязаны пленить Мурзу Захира и доставить его к самому государю в Руси. Есть ко мне вопросы?» «Мыслишь, Баймак с мужиками успеет к вечерним сумеркам добраться до Затона?» — спросил Рибой. «Весьма на то надеюсь. Они дойдут, что ж, будем драться без них. Уразумели, друзья мои?» «Уразумели. Тогда вперед, чуть погодя, мы двинемся за вами». Разведчики ушли и скрылись в лесу. Они держались потрое с каждой стороны дороги. Филат Черный встретил отряд за полверсты до опушки леса. «Ну и что творится в стане?» — спросил княжич. «Покуда все спокойно». Мы обнаружили три поста охранения. Ты их увидишь, княжич. Значит, Мурза не беспокоится? Да, конечно. Он же уверен в том, что его славные воины уже разбили проклятый, неизвестно откуда появившийся русский отряд. Теперь они буйствуют в деревне, насилуют и убивают женщин и детей, которые вернулись в дергу. Придется нам его разочаровать. Интересно, что сейчас делал бы Мурза, если бы знал, что... «Наша дружина находится в полуверсте от его шатра», — спросил Бессонов. «Он бросил бы свое войско и рванул бы на струк», — с усмешкой проговорил Агиш. «А как же воинская слава? Жизнь дороже». «Ладно, выходим на место правого дозора», — распорядился Дмитрий. Вскоре он вместе с Рябым и Бессоновым уже осматривал стан Мурзы. Тут все они услышали двукратное карканье вороны. Княжич повернулся к Агишу и приказал «Утку!» — крякнула утка. Все стихло. «Слава богу, наши вышли к Затону!» — проговорил Савельев и продолжил внимательно осматривать лагерь, бормоча себе под нос. «Так, большой шатер посередине...» «У самого берега. За ним видна мачта судна. Это струк. Ладьи стоят в затоне, левая близко к берегу, к тому месту, где затаились баймак и мужики. Хорошо. У главного шатра стоят еще два, об поменьше. В одном наложница, в другом помощник. С ним могут быть начальники личной охраны Захира и четвертого отряда». Тот располагается чуть западнее у Затона и выступа леса. Три поста. Один немного правее нас, в в тридцати. Второй левее на таком же расстоянии. Третий в середине стана у главного шатра. На постах по два басурманина. Они особо не скрываются. Все открыты для лучников. Это славно. Что еще? Бессонов указал на восточную часть лагеря Мурзы и проговорил. Времянка, глубже табун в три десятка коней. Это тоже весьма неплохо, а во времянке, скорее всего, живут нукеры, личная охрана мурзы. Я о конях думаю. Не мешало бы увести их, проговорил Рибой. Княжич отрицательно покачал головой и сказал: Не сможем, а вот спугнуть, отогнать это вполне. Достаточно будет воя волков и табун разбежиться. Татары останутся без коней, это дало бы нам преимущество. — Так долго ли завыть волком? — сказал Бессонов. — Погоди и гордей, думаю. — Правильно, на то и воевода, чтобы не только саблей махать, но и головой думать. Вскоре у княжича был готов план действий. Он приказал собраться всем воинам, за исключением наблюдателя и, естественно, баймака, находящегося у затона. Дмитрий был краток. Он довел до дружинников суть своего замысла и осведомился. Какие будут вопросы? Вопросов ни у кого не было. Каждый воин знал, что ему делать. Тогда начинаем. Помните, в главный шатер иду я с Гордеем. Более никто. Вперед, братья!